славный, тот любимой революционной Белоруссии активно участвовал в Великой Октябрьской социалистической революции, в завоевании власти Советов, в закладывании фундамента Белорусской Советской Социалистической Республики и Великого Советского Государства Союза Советских Социалистических Республик. Вместе со всей советской страной Гомель, Могилёв, всё некогда отсталое Полесье в Белоруссии Пройдя через тяжкие испытания гражданской и отечественной войн, вышли вместе со всей нашей Родиной победителями на великий широкий путь социалистического расцвета хозяйства, экономики, техники, культуры и науки. Воистину великий и могуч тот исторический Октябрьский переворот, который произошел во всей жизни народов бывшей царской России. От всей своей сей ще молодой большевистской души, желаю домельчанам, могилевчанам, трудящимся до русского Полесья и всей Белоруссии дальнейших успехов, побед и расцвета в строительстве коммунизма под руководством нашей родной великой партии Ленина. Глава четвёртая Революционный Петроград. Поезд, в котором я ехал, продвигался настолько аккуратно и стремительно, что я опоздал к открытию учредительного собрания. Оно открылось 5 января, а я прибыл в Петроград 6 января 1918 года. Прочитав правду, я понял, что приехал я даже не к шапочному разбору, а к похоронам. А что-то первым и последним заседанию учредительного собрания показало мне, что, как и следовало ожидать, эсера меньшевистско-буржуазных большинство отклонило оглашённый председателем ЦК товарищем Свердловым декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа и противопоставило учредительное собрание советской власти. Я с удовольствием читала Ценку нашей Ленинской правдой этого сборища разбитых октябрьской революции контрреволюционных партий, как холопов и прислужников российских и заграничных банков и капиталистов, подающихся вернуть потерянное, вернуть власть буржуазии и помещикам, и захлестнуть петлю на шее социалистической власти и революции. Но ошиблись эти мелкотравчатые политиканы. Большевики были подготовлены к такой возможности, к такой уловке. Я с большим удовлетворением воспринял декларацию фракции большевиков, оглашённую на первом заседании учредительного собрания. Она вытекала из тезисов Ленина, напечатанных в правде еще 26-го, 13-го декабря 1917 года, которые дали всей партии единственно правильную линию. Эти тезисы предостерегли большевиков от формального подхода к учредительному собранию и тем более его идеализации. Всякая попытка, прямая или косвенная, рассматривать вопрос об учредительном собрании с формально-юридической стороны в рамках обычной буржуазной демократии, вне учёта классовой борьбы и гражданской войны, является изменой делу пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии. Предостеречь всех и каждого от этой ошибки, в которую впадают немногие из верхов большевизма, не умевших оценить октябрьское восстание и задачи диктатуры пролетариата, есть безусловный долг революционной социал-демократии. Ленин указывал в тезисах, что единственным шансом на безболезненное разрешение кризиса, создавшегося в силу несоответствия выбора в учредительное собрание и воле народа, равно интересов трудящихся и эксплуатируемых классов является возможно более широкое и быстрое осуществление народом права перевыбора членов учредительного собрания и безоговорочное заявление учредительного собрания о признании советской власти